Глава первая. За несколько дней до этого. В это раннее августовское утро учредитель и по совместительству гендиректор компании по продаже элитной недвижимости «Орион» Артур Николаевич Зверев прибыл в филиал своего детища, чуть раньше обычного. Проходя мимо небольшого зеркала в холле, он уверенно поправил галстук. Роскошный светлый костюм сидел на нем, как влитой. Зверев не удержался, подмигнул своему отражению в зеркале, поиграл рельефными мускулами. «Хорош! Картины бы с него писать, а ей все не то!» Он поднялся в свой кабинет, небрежно бросил ключи от роскошного авто на стол и устроился в огромном кожаном кресле. Не успел Артур Николаевич включить свой личный компьютер, как дверь приоткрылась, и секретарь Зина несла серебряный поднос с чашкой крепкого кофе по-восточному. «Доброе утро, Артур Николаевич! Кофе, как вы любите!» «Здравствуй, Зина! Соискательница еще не приходила?» Будто невзначай поинтересовался он секретарши. — Нет, вы же и сами на 8.30 собеседование назначили. А сейчас только 8.00, — любезно пояснила девушка. — Хорошо. Как появится, дай мне знать. — Конечно, Артур Николаевич. Зина стояла на его столе кофе и быстро ратировалась. Устроившись у широкого окна, Артур ослабил галстук и с наслаждением отпил глоток любимого напитка. Что ж, он слишком долго ждал подождет еще двадцать минут. Артур Зверев влюбился в Лизу Романову еще в школе. В старшем классе он не давал ей проходу. Цветы дарил, на свидание приглашал. А у нее отец – следователь по особо важным делам. Роман длился недолго. Следователь Романов увидел единственную дочку в объятиях главного школьного хулигана накануне выпускного бала. И быстро сбил с Артура спесь Пообещал завести на него уголовное дело, если тот еще раз сунется к его Лизе. Разговор со следователем Романовым не прошел даром. Кроме матери и младшей сестры, родных у Артура не было. Помощи ждать было неоткуда. Объясниться с возлюбленной замурованной в наказание в своей комнате зверь его тоже не позволили. По настоянию перепуганной матери он забрал аттестат и уехал из родного города, не попрощавшись с Лизой. Удача шла ему в руки. Десять лет упорной работы и Артур Зверев с уверенностью управлял собственным агентством недвижимости «Орион». Решение перевести главный офис в родной город было принято им неспроста. Мать постоянно хворала не справлялась с хозяйством. Старому дому в двух кварталах от пляжа требовался капитальный ремонт, а переезжать к сыну она отказывалась наотрез. За годы отсутствия школьный бездельник и гроза района Артур Зверев превратился в очень состоятельного бизнесмена. А еще он заматерел и стал настоящим красавцем. Его привлекательная внешность и южный темперамент сводили женщин с ума. А сколько их побывало в его постели. Артур был уверен, что с Лизой покончено. Он и думать о ней забыл за эти годы. Но днем ранее он совершенно случайно столкнулся с Лизой Романовой в новом городском парке у моря. Артур вместе с сити-менеджером Алексеем кощеевым открывал подаренные городу аттракционы, а Лиза раздавала листовки на бесплатный благотворительный концерт какой-то никому неизвестной театральной труппы. Ее золотистые волосы трепал летний бриз. Цветастый сарафан в стиле бога оттенял загорелую кожу. И нежная Лиза была еще прекраснее, чем тогда, в выпускном классе, когда он тщетно пытался добиться ее внимания. Сраженный красавицей Романовой в самое сердце по второму кругу, Артур медленно сел в служебную машину. И роскошный черный автомобиль повез ее по выгоревшим от жаркого солнца приморским улочкам. Он так и не смог ее забыть. Лиза была другая. Не такая, как те женщины, которые окружали его в последние годы. Она была живая, она была настоящая. Она была как свежий глоток воздуха, даже в своем недорогом сарафане и босоножках. Как необработанный бриллиант. Отличница Лиза Романова мерцала в августовских лучах своей естественной красотой. И Артур Зверев не выдержал новых мук. И тут на помощь вернувшемуся в родные пенаты Звереву пришел Алексей Кащеев. Новый сети-менеджер и старый школьный товарищ по кличке кощей Ему дептичка принесла на хвосте новость, что работодатель Лизы разорился. И красотка уже второй месяц состоит на учете на бирже труда, но достойных вакансий ей не предлагают. И не предлагать. Взбудоражной надеждой поймать Лизу в своей сети приказал Зверев. Кащеев зря времени не терял. Вот кому в душе Артур по-настоящему завидовал в школе. Мажору Кащееву, единственному сыну, владельца самой лучшей гостиницы в городе, везде был зеленый свет. А Артур пробивался сам. С нуля создавал свой бизнес. Алексей катался, как сыр в масле. И получил должность управляющего городом на блюдечке с золотой каемочкой. Надо сказать, несмотря на неординарную внешность и избалованность Кащея, даже спустя годы он остался для Артура все тем же Кащеем, с которым не прошли огонь, воду и медные трубы. Пара звонков и Лиза Романова в роли соискательницы через двадцать минут будет в его кабинете. Допив кофе, Зверев устроился в своем кресле, взглянув на часы, и с нетерпением начал постукивать ухоженными пальцами по добротному дубовому столу. Романову он больше ни за что не упустит. — Артур Николаевич, к вам соискательница! — громко сообщила Зина из приемной, и что-то кольнуло в его мощной груди под модной белоснежной рубашкой от ведущего бренда. — Пусть проходит! уверенно рыкнул Зверев и замер в ожидании. Вскоре в дверном проеме робко застыла та, которую он столько лет тщетно пытался забыть. «Доброе утро! Я к вам от Кащеева!» — произнесла мадам его мечты и для уверенности прижала к груди пластиковую папку с документами. «Алексей Викторович сказал, что ваш секретарь увольняется, и вам требуется новая помощница». Артур смирил Лизу оценивающим взглядом. Не прогадал ли, решив взять ее к себе на работу? Девушка была одета в офисное платье цвета маренга, выгодно тенявшего цвет ее глаз. Ее непослушные золотистые волосы были собраны в строгую прическу, а туфли лодочки нежно-голубого цвета завершали строгий образ. «Не прогадал», — мысленно возликовал Зверев. Правда, Зину пришлось поспешно уволить и отправить администратором в отель к Кощеву старшему Впрочем, секретарша совсем не расстроилась, деньги те же, а работы и срочных заданий от босса в разы меньше. «Елизавета Андреевна, добро пожаловать в нашу компанию!» Артур улыбнулся девушке своей самой обольстительной улыбкой и указал на стул для посетителей. Лиза робко отодвинула стул и устроилась напротив него. «У меня есть хорошие рекомендации с прежнего рабочего места». Она достала из папки какие-то бумаги и протянула ему. «К сожалению, мой работодатель обанкротился, и теперь я нуждаюсь в новом рабочем месте». Он посмотрел ей в глаза. Делает вид, что они совершенно незнакомы. «Ну-ну, поиграем. Мне не нужны рекомендации от людей, которых присылает наш городской управляющий. Вряд ли Алексей Викторович прислал бы мне на помощь некомпетентную особу». Хищно выдохнул Артур. И тут его цепкий взгляд зацепил на безымянном пальце правой руки помолвочное кольцо. Зверево обожгло. Даже дышать стало трудно. «Замуж? Как замуж? А когда собираетесь замуж?» Елизавета Андреевна. Стараясь сохранять спокойствие, вкратчиво поинтересовался он. Лиза напряглась. — А это имеет какое-то значение? — Да. Жёстко отрезал Зверев и тут же продолжил более мягким тоном. — Понимаете, в нашей компании не приветствуются пропуски и прочие неприятности, которые влечёт за собой брак и которые могут подорвать производственный процесс. А свадьба — это хлопоты, медовый месяц. Зверев прочистил горло то он несет. Я еще не принял ее, а она уже превращает его из холодного и циничного бизнесмена, безумного ремнивца. — Ах, вы об этом! Не переживайте! — оживилась Лиза. — Мой будущий муж — очень занятой человек. Детей в ближайшее время заводить мы не планируем. Думаю, здесь не возникнет никаких проблем. Свадьба в эту субботу. В понедельник я выйду на работу. Она доброжелательно улыбнулась. Артур почувствовал, как в груди вспыхнул коварный огонь. В субботу. Это же послезавтра. И почему она все время делает вид, что они незнакомы? Еще и замуж собралась. И кто счастливчик? Угрожающе приподняв бровь, прорычал он. Лиза покрутила помолочное колечко на пальце и торжественно произнесла. Леонид Володарский. Хм. Вина отдельно Володарских известна своими крепкими винами. Зверев задумчиво потер подбородок. Что ж. Елизавета Андреевна, добро пожаловать в агентство недвижимости «Орион». Зина поможет вам оформить документы и расскажет о наших основных обязанностях. Для меня важно, чтобы вы всегда были рядом», — многозначительно добавил он. Лиза улыбнулась, согласно кивнула и вскоре вышла. Зверев с яростью скомкал ее рекомендацию и запустил получившийся шар в ведро для офисного мусора. «Замуж, значит, собралась. За винодела». «Но как? Почему именно сейчас?» Его навороченный мобильник завибрировал вызовом, и на экране высветилось тощее лицо сиди-менеджера Кащеева. «Чего тебе?» Вместо приветствия зло буркнул в трубку Артур. «Ну, как там твоя фифа, Артур? Прошла собеседование?» Проигнорировав гневный тон, весело поинтересовался новый городской управляющий. «Плохо все!» «Как плохо? Да она меня расцеловать была готова!» когда ей сообщил, что есть вакансия. — Плохо, потому что Лиза замуж собралась. — Как замуж? — Вот так. И угадай, за кого, кощеев Брось, Зверев, кто ее такую вредную замуж возьмет? Было бы еще приданное. Так вместо приданного папа-следователь. Вынос мозга будущему супругу обеспечен. Никто на это в здравом уме не согласится. Поверь, в нашем маленьком городке ее папаня-психопат всем успела скомину набить своей дотошностью. А вот и не угадал. Помнишь неуклюжего увольня, Леньку Володарского? Его еще бабуля училка математики. На переменах втихаря матери пирожками с картошкой подкармливала. — Ленька, да ладно! — незамленно ахнул Кащеев. — Что, ладно? — говорю тебе. Она за него замуж собирается. Помолочь на кольцо, на пальцы крутит. «Что делать будем, Кощей? Свадьба послезавтра». Хм... Несмотря на аскетичное телосложение, сити-менеджер Алексей Кощеев был известен в городке своей бескомпромиссностью. «А она не беременна?» «Нет, точно не беременна». «Ну да, чтобы Твалодарского забеременеть, не знаю, что надо сделать. Он же ни рыба, ни мясо. Дай подумать». Кощеев на несколько мгновений замолчал, а потом уверенно произнес. — А знаешь, эту свадьбу надо сорвать. «Сорвать — Сорвать? Артур потер подбородок, и внезапно ему стало легче дышать. — Конечно, сорвать свадьбу. Как он сам не догадался? Ну кто такой этот Володарский, чтобы тягаться со Зверевым? Да зверь — его самый страшный школьный ночной кошмар. А если вместе с Кощеем? Если с Кащеем, то будет комбо. Да, задумчиво произнес Артур Николаевич и выключил свой мобильник. Главное выбить из игры следователя Романова.